Мы понимаем, но где именно? Вы гарантируете мне сохранность счетов? И не только в Австрии, в Турции и в Финляндии тоже. У вас хорошо поставлена информация, мрачно заметил Багиров. Вам нужно работать в справочном бюро. Вы согласны? Когда вам нужны эти списки? Немедленно, скоро начнутся выборы. Понимаю. «Но у меня только копия. На самом деле, первый экземпляр находится, в общем, у того человека. Вы сами знаете, у кого. Вернее, он у него был». «Мы все знаем, Рафаэль Мамедович. Но этот экземпляр исчез. Его увез помощник погибшего в другой город. И мы не можем его найти». «Но вы же и все можете. Как видите, не все». Хорошо. Тяжело произнес Багиров. «Наверное, вы правы. Иначе мне не дадут здесь спокойно лежать. Вас достанут с другого конца света, ласково подтвердил Петр Савельевич. И если не мы, то другие. У вас нет никаких шансов. Не поможет никакая охрана. Я это знаю. Значит, мы договорились? Да». Где нам забрать документы? Я вам перезвоню завтра утром. Дайте ваш телефон, попросил багиров Только обязательно позвоните, попросил Петр Савельевич, аккуратно продиктовал свой московский номер. Иначе начавшиеся неприятности мы просто не сможем остановить. Не надо меня пугать. Я не из пугливых. Я знаю. Передайте трубку Мураду Гасанову. «Он просит вас», — передал трубку Гасанову Петр Савельевич. Гасанов взял трубку. «Я ничего им не говорил, клянусь тебе. Знаю. Слушай, Мурат, ты сегодня должен найти Керима. Пусть мне позвонит только срочно. Скажи ему, что я разрешил вскрытие. Ты меня понял?» «Конечно понял. Найду обязательно. Хорошо. Ты остаешься в своей квартире?» «Да, конечно. Вечером я позвоню. Узнаю, как твои дела. Ты не бойся. Они тебя обязательно отпустят». «Спасибо, Рафаэль. Спасибо, дорогой. До свидания». Гасанов отключился и, положил трубку, вытер тыльной стороной ладони потный лоб. «Вы с ним договорились?» — спросил Петр Савельевич. «Кажется, да». Он мне вечером позвонит домой, чтобы убедиться в моей безопасности, торопливо добавил Гасанов. Вы меня должны отпустить, как обещали, иначе он все узнает. Конечно, мы вас отпустим. Вы можете уехать прямо сейчас. Мы вас даже отвезем домой, если хотите. Не хотим. Вы настолько на шоссе подбросьте, а дальше мы сами доберемся. Проводите этого господина разрешил Петр Савельевич, сопровождавшему Гасана по молчаливому охраннику, и отпустите его напарника, они свое уже отсидели. Когда за вышедчими захлопнулась дверь, он аккуратно снял парик, убрал очки, спадавшие на нос, отклеил бороду и усы. В комнату вошел еще один незнакомец, он спросил у Петра Савельевича. Багиров согласился? Как только услышал про Феникс, сразу. Слушай, а если действительно в это дело мешается настоящая группа Феникс? Что мы будем делать тогда? Не сходи с ума. И не задавай мне глупых вопросов. Сейчас главное для нас получить списки Баранникова. 25 Услышав за спиной подобное обращение, Дронга не спеша повернулся и попал в объятия известного сирийского музыканта и композитора Фарада Бадабека. Они были знакомы уже давно, с тех пор, как в Лиссабоне Бадабек победил в престижном международном конкурсе скрипачей, где занял первое место. «Дорогой мистер Дронго, Бадабек не знал его настоящего имени».